Глава 32. Зара. Три дня пролетели в одно мгновение. Так не хотелось возвращаться домой, а стоит вспомнить, что мы творили в доме, в каких только позах супруг меня не брал, щеки сразу же начинают гореть. За эти несколько дней я узнала о Мирхана с новых сторон. Он очень умный, забавный и интересный собеседник. Я могла бы слушать его часами. Мне казалось, что с каждой минутой, проведённой вместе, я растворяюсь в нём всё сильнее. Внутри уже не просто какие-то непонятные чувства, а вполне себе реальные. я влюбляюсь в него. И мне ни капельки не страшно. Я много думала и решила, что ничего не буду рассказывать насчёт Карима. Он, скорее всего, уже давно уехал, я просто огорчу мужа. Я не хочу портить едва зародившиеся отношения с ним. Понимаю, что врать плохо, мне самой тошно, но иногда приходится делать сложный выбор. Утром мы были дома. Амирхан сразу уехал на работу, а я провела время с девочками. Так соскучилась по ним. Когда была у себя в комнате, достала симку, что дал Карим, и хотела её уничтожить, но чёрт дёрнул меня засунуть её в телефон. Я хотела написать, чтобы не смел больше мне писать, чтобы забыл обо мне и никогда не возвращался. Я только загрузила карту Как на телефон начали приходить сообщения все от Карима. Он писал, как ему плохо, что он заболел и нет денег даже на лекарства. Умолял помочь ему. С каждым прочитанным сообщением сердце сжималось от боли. Терпеть боль некогда близкого человека очень тяжело. Прости, я не могу тебе помочь. Забудь этот номер. Я выкину сим-карту, написала я. Ответ пришел практически мгновенно. Я понимаю, но, красивая, молю, если я хоть что-то для тебя значил, принеси хоть десять тысяч в тот магазин, куда я приходил, в ту же кабинку, молю. Только ты можешь мне помочь. Я навсегда исчезну из твоей жизни, клянусь. Я прикусила губу, сердце разрывалось от сомнений. Мне нельзя проявлять слабость. Он взрослый мужчина и сам должен заботиться о себе. Но я вспомнила все хорошее, что Карим когда-то делал для меня. Я не могу так с ним поступить. Я должна помочь. Хорошо. Я привезу деньги и на этом всё. Через два часа буду в магазине. Спасибо на большее я и не рассчитывал. Просто оставь их там под сиденьем кресла, я найду. Ещё раз спасибо, Зарина. Прощай, Карим. Надеюсь, твоё сердце обретёт покой. Написала и вытащила сим-карту из телефона. Я положила её в комод с бельём. Нужно будет избавиться. Внизу нашла Тимерлана и попросила свозить в магазин разыграла целый спектакль, что забыла там кошелёк. Парень без вопросов согласился. Я была вся на иголках. Несколько раз хотела попросить развернуться и поехать домой. Меня тошнило от мысли, что я снова обманываю Амирхана. Но он не поймёт. Для него Карим само зло. А я не смогу жить со своей совестью, зная, что могла, помочь и не помогла. Я пойду с тобой, тут же заявил Тимерлан. Ты пойдёшь со мной в магазин нижнего белья? Женщина Знаешь, сколько я трусиков видел за свою жизнь. Я в этом деле профи, сказал он с самодовольной улыбкой. Я скривила нос и покачала головой. «Даже знать не хочу. Мне сначала нужно снять деньги. Мы подошли к банкомату, и я засунула туда свою карту. Я бы не стала снимать деньги с карты, что дала Мирхан. Сняла все, что было на ней. Дальше мы пошли в магазин. На кассе я сделала вид, что потеряла здесь кошелёк и сказала, что посмотрю в кабинке, где переодевалась. Тим начал флиртовать с молоденькой продавщицей, я воспользовалась моментом. Но не успела сделать и несколько шагов, как мне перегородили путь. Я подняла глаза и увидела двух личных телохранителей Амирхана. Я нервно сглотнула. "Пойдёмте с нами за сказал один из них. "Что? Я здесь с Темирланом, мне надо. Вам надо пройти с нами. Это не просьба". Сердце ухнуло куда-то вниз. В данный момент моя жизнь снова шла трещинами, скоро она разобьется. Только не это. Я дайте пройти, сказала я. Зарина услышала голос Тимерлана. Делай, как тебе велели. Словно во сне меня вывели из здания и посадили в машину. И я не помню обратную дорогу, ничего не помню, лишь холод внутри. На улице жара, а меня лихорадит, согреться не могу. Внутри все застыло от ужаса. Он не простит. Меня завели домой прямиком к Амирхану, в кабинет. Супруг сидел за столом, а когда я появилась, поднял на меня глаза, я едва не отшатнулась от его взгляда. Столько злобы и ненависти в нем. Дура. Какая же я дура. Идиотка. Нет, все. не может так закончиться. Пожалуйста, Амирхан, я замолчи. Холодный приказ. Послушай, пожалуйста, снова начала, мне нужно было все объяснить. Заткнись, заорал мужчина и подорвался с кресла, попутно отшвырнув от себя стол. Я вздрогнула и отошла на несколько шагов. Он просто в ярости. Я никогда его таким не видела. Страх липкими щупальцами сковал нутро, меня трясло, а на глаза выступили слезы. "Прости", прошептала когда он был совсем рядом. "Простить?" прошипел с презрением. "Простить? Ты предала меня!" Нет, Все не так, пожалуйста, дай объяснить. У нас был уговор, а ты его нарушила. Ты плюнула мне в лицо. Да нет же, послушай, я не хочу слышать ни слова, что вылетит из твоего лживого рта. Амирхан, я должна до него достучаться, но он не дал мне договорить. Секунда, и его рука сжимает мне горло не сильно, но дает понять, что он не шутит. Боковым зрением я вижу движение, это Тимерлан. Но мне не страшно, я уверена, что Амирхан не причинит мне вреда. Отпусти её, брат, говорит парень. Пошёл нахер отсюда, рычит супруг, не спуская с меня глаз. Амирхан другой рукой муж достаёт пистолет и направляет на Тима: "Вон отсюда". "Полегче, ладно", говорит мой охранник. "Тебе нужно остыть". Амирхан щёлкает затвором, взводит курок и стреляет. Я дёргаюсь всем телом и в ужасе смотрю на лицо супруга. Следующее будет в голову, угрожающе говорит. Я слышу, как Тимерлан матерится, а через несколько секунд выходит из кабинета, оставляя меня один на один с пробудившимся монстром. Мне страшно до да безумия, но я должна заставить его выслушать себя. Пожалуйста, послушай, говорю я, точнее, хриплю, с его рукой на горле. Ты теперь говорить захотела. У тебя было три дня. Меня едва не сбивает с ног. Осознание, что он с самого начала все знал. Он хотел, чтобы я сама ему призналась. Но как ему объяснить, что я не могла? Он же не слушает и не поймет. Я я не убийца, ясно? Я не могу и не хочу, чтобы из-за меня страдали люди. И если бы если бы я тебе все рассказала, ты бы убил его. Не убийца, говорит таким тоном, от которого у меня мурашки по коже. Он отпускает меня и смотрит в глаза, в них арктический холод. Ты только что хладнокровно убила все хорошее, что я испытывал к тебе. Мне физически больно от его слов. Лучше бы ударил. Прости. Умоляю, прости. Душа разрывается на части. Пожалуйста, только не это, я не могу его потерять. Комнату к себе иди. Нет. Пока мы не поговорим, пока ты не услышишь меня. Я не уйду. Амирхан снова подходит ко мне, берет за руку выше локтя и просто тянет за собой. Мне приходится бежать за ним, чтобы поспевать. Я пытаюсь вырвать руку тщетно. Он спускается вместе со мной по лестнице, затаскивает в комнату. Я смотрю по сторонам, Все разбросано. Каждая вещь в комнате, взгляд падает на комнаты девочек, двери открыты. Нет! Я бросаюсь в комнату, сначала к малышке, потом к старшим. Их нет, и вещей тоже. Сердце пронзает такая острая боль, а паника начинает душить, не давая дышать нормально. Где они? побегая в коридор к мужу, он смотрит на меня с таким выражением лица, от которого пробирает дикий ужас. Я отшатываюсь и понимаю, почему его так все боятся. У нас с тобой, Зарина, был договор, ты его нарушила. Где мои сестры?» — кричу я. Оказывается, у них есть бабушка и дедушка по маминой линии, и я решил, что им будет лучше с ними говорю одними губами, поражённая его жестокостью: "Когда я дома из комнаты не выходи, а слушаешься, будут последствия". С этими словами он уходит прочь. А я падаю на четвереньки, мне нечем дышать. Грудь разрывает от эмоций рыдания, душат изнутри, душа разорвана на части, я вою в голос. Амирхан Абрамов только что уничтожил меня.